Смотрите, вот пример для вас. Он горд был, не ужился с нами, глупец, хотел уверить нас, что Бог гласит его устами. Смотрите ждите на него, как он угрюм и худ и бледен. Смотрите, как он наг и беден, как презирают все его.